Все хуже и хуже. Колчак сидел в каюте и смотрел на портрет Анны. Никаких других картин или портретов у него не было. Только эта карточка, сделанная вечность назад, на балу в морском собрании. Анна в костюме барышни-крестьянки. По его просьбе она прислала ему фотографию, чтобы им не расставаться. Всегда свежие цветы стояли на столе перед снимком. Колчака не беспокоило, что его могут счесть сентиментальным. По-настоящему сильные мужчины никогда не боятся чувств, не испытывать их, не открыто выражать, обсуждать свои отношения с Анной. Колчак также ни с кем не намеревался. Его не спрашивали, он не скрывал. Все знали обо всем и ни о чем не знали, потому что главное, как всегда, сохранялось в глубочайшей тайне. Оно, это главное, не имело даже слова для того, чтобы быть названным, определить. Значит, ограничить, а колчак любил Анну безгранично, но говорить об этом не следовало. Шум за дверью отвлек его. Он повернулся, загораживая собой снимок. Встал. В чем дело? Дверь распахнулась с такой силой, словно открывавшие пытались сорвать ее с петель, и в каюту ввалились строя, два матроса и тот самый рыжий агитатор. За ними пытался протиснуться вестовой Колчака Хасан, человек, устрашающий внешности и устрашающей же преданности. Хасан был зол и чорен от ненависти. «Итак, в чем дело, господа?» — повторил Колчак свой вопрос чрезвычайно спокойным, подчеркнуто вежливым тоном. Они вдруг смутились. «Может быть, подействовала магия мундира?» Привычка к подчинению. Не каждый день матрос стоит лицом к лицу с адмиралом и высказывает ему какие-то требования. Разговариваясь с начальством на равных, эти люди еще не были приучены. Один опустил глаза, другой крякнул и начал ёжиться, как будто испытывал большую неловкость. Рыжий выступил вперед. Уполномоченный Петроградского совета рабочих, матросских и солдатских депутатов Семён Конторович представил сон. Приказ номер один Петроградского совета требует передать власть в войсках и на флоте солдатским и матросским комитетам. Стало быть, нам». Колчак глядел на него безмолвно, всем своим видом показывая, что больше нелепицы слышать ему не доводилось. Однако перебивать не собирался. Пусть выскажется до конца, если уж взял на себя труд объясниться. Судовой комитет, продолжал Конторович, поставил также разоружить всех офицеров без исключения в целях предотвращения контрреволюционного заговора. Похожий на медведя, грузный и хмурый матрос пришел в себя первым. Вот так прямо идти на начальство он бы, наверное, не смог, но другое начальство приказало разоружить первое начальство, и это каким-то образом помогло. «Сдавайте оружие, господин адмирал», — сказал матрос и потянулся к сабле Колчака. «Стоять!» — рявкнул Колчак. Позор. Позор билось у него в голове. Врывается в каюту матросня, хватается за оружие, за золотую саблю из порта Артура, тянет лапы. Увидела портрет Анны, цветы, и Фролов застрелился. Колчак не станет стреляться. Ему подчинились. Чувство командования не оставило его. Матрос замер на полпути, бы из оглянулся на своих спутников, как бы прикидывая, кто опаснее, Колчак или Конторович. Рыжий агитатор спокойно улыбался, ждал, чем дело закончится. Матрос сказал почти жалобно. «Вы уж того...» «Пожалуйста, Александр Васильевич, надайте, что у вас просят», и прибавил шепотом. «Ну их к лешему». чего ли безишь загремел конторович он вдруг стал строг и гневен от былой развязности не осталось и следа чего ли безишь я тебя спрашиваю тебя черноморские революционные моряки прислали дело дело вот и делай а потом обратился к колчаку твердо и с тем же чувством командования извольте господин адмирал подчиниться требованиям у колчака дернулась щека Он мог сейчас зарубить рыжего, тот, несомненно, об этом догадывался и поднять собственный мятеж. Тот самый контрреволюционный заговор, насчет которого так беспокоились братушки. Мог подчиниться, унизиться. Рыжий ждал, какое решение примет адмирал. И не боялся он никакого чёрта, этот рыжий агитатор, потому что, как бы ни поступил Колчак, советы останутся в выигрыше. «Выйдите все вон», — сказал Колчак. Матросы переглянулись. «Вон я сказал», — повторил адмирал, не повышая голоса. Рыжий уловил в его тоне нотку согласия, едва различимую даже для натренированного слуха. А у Конторовича был поразительный слух, музыкальный. Он умел дирижировать стихиями, но мог играть и на тончайших струнах человеческой души. Колчак сдался. Разумеется, адмирал строит еще какие-то иллюзии, воображает, будто победит, выйдет с гордо поднятой головой из чертовски, чертовски унизительной ситуации. Но Конторович, куда более опытный в этих делах, чем Колчак, знал. Все. Сломлен непобедимый и суровый флотоводец. Никого он не убьет и бунта не поднимет. Подчиниться, как и другие. И стрелять в него, как в этого отчаянного храбреца и гордеца мичмана, не придется. Сделает Колчак так, как ему приказали. По-своему, с вывертом, но покориться. Поэтому Конторович весело улыбнулся адмиралу и первым направился к двери. Остальные попятились за своим предводителем. Колчак обратился к растерянному Хасану. «Ступай. Передай вахтенному офицеру, чтобы объявил общее построение на палубе». Хасан вышел. Колчак прошелся по каюте, Взял саблю, золотая, наградная. Думал выйти в отставку, повесить ее на ковер в гостиной или в библиотеке, завещать сыну, прожить жизнь и встретить старость, как проживали жизни, встречали старость до него десятки русских адмиралов. Ничего этого не будет, потому что явился рыжий черт. За храбрость 1904 год. Колчак прикоснулся пальцами к холодной стали. В дверь постучали. Адмирал резким движением вогнал саблю в ножны. Это пришел Миша Смирнов доложить, что команда построена. «Хорошо», — сказал Колчак. Смирнов задержал его у выхода. «Неужели ты, Александр Васильевич, неужели вы собираетесь подчиниться им? Это ведь абсурд!» «И ты, Миша, сделаешь то же самое, что и я», — ответил Колчак резко. «Уступить обстоятельствам еще не значит подчиниться». Я не желаю, чтобы на моем корабле бессмысленно проливалась кровь». Он вышел на палубу и застал самое начало дикой сцены. Десяток офицеров отошли к рубке и прижались к ней, защищая спины, а матросы надвигались на них толпой, и многие довольно умело поигрывали наганами. Ещё не прозвучали первые выстрелы, но потому, как у одного из мичманов дёргался рот, Колчак понял еще мгновение, и будет слишком поздно. «Назад!» — рявкнул Смирнов. «Была команда строиться!» «Именем Петроградского совета!» — запел Конторович. «Отставить!» — крикнул Колчак. На этот голос обернулись все, даже Конторович. Колчак произнес чуть тише. «Построиться!» Ему повиновались. нехотя разошлись, построились. Конторович бесом вился поблизости, но помалкивал и ничего пока не предпринимал. Колчак поймал его мимолетный взгляд и вдруг понял. Рыжему до ужаса любопытно, что сейчас произойдет. «Эй, братки, вы чего?» — крикнул вдруг Конторович весело. «Штаны наложили!» «Не бузи, Семен», — попросил его один из матросов. Пожав плечами, Конторович встал в строй, привычно, как человек, до сих пор служивший. Колчак прошелся перед строем. Стало совсем тихо. Дойдя до конца... Колчак повернулся и заговорил. «Во избежании кровопролития я приказываю офицерам сдать оружие». Безмолвие было ему ответом. Никто даже не пошевелился. Колчак повысил голос. «Всем сдать оружие!» Михаил Иванович Смирнов, отчетливо скрипнув зубами, бросил револьвер на палубу. За ним начали подходить другие. Наганы, сабли, кортики летели в одну груду. Матросы молча наблюдали за этой невероятной картиной. Контарович улыбался во весь рот. Сейчас его лицо казалось даже приятным. «А господин вице-адмирал», — заговорил Контарович, не выходя из строя, — «Ваше бы оружие тоже. А то неудобно как-то». Колчак отстегнул золотую саблю, приблизил к губам Эфес. «За храбрость». 1904 год. Это была храбрость, проявленная в проигранной войне, в проигранной битве. За его спиной тихо переговаривались двое матросов. Один шепнул, однако, так, что Колчак расслышал. «Чего это он так рассердился-то? Зачем ему сабли? Все равно висит у него без толку в шкафу, и он надевает ее только на парадах. Для парадов мы бы ее возвращали». «Море мне это оружие дало!» «Морю его я отдаю», — коротко молвил Колчак. Он размахнулся и сильным движением выбросил золотую саблю за борт.